Глава 30. Восемьдесят третий год. Камчатка. Сенатор. «Так откуда наш язык-то знаешь?» — спросил Чон. «На вид ты типичный европеец». «Отец у меня из ваших был», — ответил я. «Из наших это с юга или с севера?» — тут же уточнил он. «И не оттуда, и не отсюда», — ответил я. Его семья переселилась в Хабаровский край еще до разделения на север и юг, Поселок Де Кастре, это рядом с Советской гаванью, если тебе это что-то говорит. Что-то слышал, — пробормотал Чон. А потом что было? Потом была первая депортация целого народа. В 37-м году всех корейцев с Дальнего Востока переселили в Среднюю Азию. Конкретно мой отец попал в район Усть-Каменогорска, это в Казахстане. Ну а дальше можешь не объяснять, и так понятно. Остановил меня Чон. А ты сам-то что на Камчатке делаешь? «Так экспедиция, господин пилот», — ответил я. «Послали изучать местную флору и фауну». «Это я приврал, конечно, но в благих целях. На самом деле мы тут налаживали систему обнаружения американских подлодок, но не рассказывать же такие вещи человеку из-за бугра». «И чего изучили?» — спросил Чон, но я не успел ответить, потому что из-за двери опять начал делать знаки товарищ из органов. Я извинился и снова вышел в коридор. «Про экспедицию это ты молодец, что соврал». — похвалил меня ГБшник. — Но тут новая проблема возникла. Сенатор, мать его, за ногу. — И чего сенатор? — уточнил я. — Тоже хочет общаться только с тобой. Чем-то ты ему приглянулся с самого начала. — А кореец? — спросил я. — Извинись и скажи, что другие срочные дела случились. Я вернулся в лазарет, в двух словах объяснил ситуацию учену. Тот в ответ кивнул и попросил только хотя бы немного алкоголя, чтобы стресс снять. Я пообещал, что будет. «Я все слышал. Тут же сообщил мне ГБшник. Он между делом сообщил, что зовут его и и Палыч. Организуем мы ему алкашку. Водку-то они пьют. Водку во всем мире пьют и Палыч», — отвечал я. «Так что несите смело. Только много не надо, корейцы со ста грамм быстро пьянеют». «Ладно», — наморщил лоб он. Отнесем. А тебе в левый угол вокзала, там тебя Макдональд ждет, не дождется. Вот, товарищ проводит». Товарищ, который остался непоименованным, широко ощерил рот, взял мое предплечье в свой железный захват и потащил в левое крыло. По дороге я заметил, что пассажиров в аэропорту как-то очень сильно уменьшилось, буквально парочка нам по дороге встретилась. Подумал, невзначай, что Сергей выпьет там все в одиночестве, не дождавшись меня. «Вот Петр Балашов», — по-английски с порога сказал непоименованный сотрудник сенатору, — «говорите с ним, о чем хотите?» «Окей». Отозвался тот. По всему было видно, что он находится в крайней стадии раздражения. «Выйдите, пожалуйста, из помещения». Сотрудник повиновался, подарив мне напоследок очередную волчью ухмылку, а сенатор продолжил. «Ваши сотрудники спецслужб явно превышают свои полномочия», сразу же заявил он. «Нет, я все понимаю, у нас они тоже не ангелы, но есть какие-то пределы». «От своего имени и от лица СССР приношу извинения», дипломатично ответил я. «А теперь, может, мы сразу к делу перейдем?» «Хорошо», — неожиданно быстро согласился он. «Переходим к делу. Ты, Петр, на мой взгляд, самый вменяемый советский гражданин из тех, что я встретил, поэтому я и позвал тебя для беседы». Я промолчал, потому что прямого вопроса тут не прозвучало, а Ларри перешел прямо к волнующей его теме. «Почему мне не дали связаться с американскими представителями?» почему до сих пор сюда не прибыл наш консул? Когда, наконец, мне организуют телефонную связь с Соединенными Штатами?» Я вздохнул и начал отвечать с конца. «На Камчатке очень непростая ситуация с телефонизацией. Сами посудите, больше трех тысяч километров до Транссибирской магистрали, где эта связь имеется. Отсюда и до Москвы, чтобы дозвониться, надо много сил приложить. Что уж говорить про Вашингтон?» А что касается консула, тот же самый ответ. «Поймите, что Камчатка — это как бы государство в государстве. Это как необитаемый остров посреди Тихого океана». «Необитаемый?» — зацепился за это слово сенатор. «Ну, не совсем необитаемый, но обжитый очень слабо», — поправился я. «Но живут тут люди как бы сами по себе и ни на кого извне не рассчитывают. Так что консул, если и прибудет, то через пару дней не раньше». «Ну, хотя бы радио можно послушать», — снизил тон сенатор. «Про телевидение я уже заикаться не буду, но голос Америки должен здесь приниматься». «Минуту, господин сенатор», — ответил я. «Я сейчас провентилирую этот вопрос». И я вышел в коридор, где сотрудник ГБ с волчьим взором уже приготовил мне приемник «Океан». «Держи, парень, и хоть обслушайтесь там этих голосов». Я молча взял «Океан» и вернулся к сенатору. «Вот», — сказал я, — «Господин Макдональд — портативный радиоприемник, на коротких волнах тут должен ловиться голос Америки. Кстати, вы к основателям сети закусочных Макдональдс не имеете отношения?» «Нет», — коротко бросил он, ни малейшего. Макдональд — это такая же распространенная фамилия в Штатах, как у вас, Кузнецов. На что тут надо нажимать?» Я показал, а потом перещелкнул боковой переключатель на КВ-1 и сам же покрутил настройку частот. Голос Америки поймать не удалось, но немецкая волна услышалась довольно отчетливо. «Hier ди die Deutsche Welle aus der Bundesrepublik Deutschland», сообщила нам радио, а потом разжевала для непонятливых. «Говорит радиостанция «Немецкая волна» из Кельна. Передаем выпуск последних известий». «Я переведу», — сказал я Макдональду. «На английском что-то ничего не ловится». И я начал переводить на родной макдональдсовский язык. Президент Соединенных Штатов Рональд Рейга насудил варварскую акцию советских властей, сбивших пассажирский лайнер корейских авиалиний над Сахалином. В своей речи в Белом доме он назвал СССР империей зла. Особенное возмущение вызывает тот факт, что среди пассажиров значился сенатор от штата Джорджия Ларри Макдональд.